Глава двенадцатая На самом деле, мы просто вспоминали одного нашего заказчика из другого мира. «Да, тот, от которого ты нас спас», — быстро закивал Джованни. «Я же так и стоял, глядя то на одного мага, то на другого». «Спасибо тебе, кстати, с тобой работать одно удовольствие». Людвиг, который совсем еще недавно отпускал в мою сторону нелестные выражения, сейчас улыбался настолько мило, что меня аж подташнивать стало. «А медицинская пиявка — это кто?» — уточнил я. «Так это существо такое, между прочим, очень даже целебное и хорошее», — поднял палец Джованни. «Ладно», — вздохнул я. «Ломайте», — указал на Форт и на Мирцев хотя за последнее время он скорее превратился в полноценную крепость со множеством башен и укрепленных зданий на территории. Насчёт наказания магов надо подумать. Сначала собирался по старинке, жидкий стул на неделю и не позволять им работать в близкой доступности к туалету. А работать при этом стоит много и упорно, чтобы знания хорошо закреплились в голове. Но пока не стал этого делать. Даже зуд не наслал. Тут нужен другой подход, и наказание лучше отсрочить, чтобы потом было для них сюрпризом». «Да-да, конечно, ломаем!» — быстро закивали маги и, приготовившись, начали творить свою магию. Причем подготовка заняла всего пару минут. Они явно оживились и всем своим видом показывали, как охотно хотят взяться за работу. Затряслась земля, над крепостью начало подниматься облако пыли, а вокруг всё загрохотало. Я почувствовал вибрацию, от которой стены крепости стали покрываться трещинами. Вот только на этом и все. Маги аж покраснели от натуги, продолжая вливать в простенькое заклинание все больше энергии, а стены так и не рушились, продолжали стоять, как и раньше. — Там защитная система! — сквозь зубы процедил Джованни. — Хороша собака! — Давите! — приказал им. И, положив свои руки им на плечи, немного поддал жара. — Ах! «Как так?» — удивленно воскликнул Людвиг, а глаза его чуть не вылезли из орбит. «Что это такое?» «Это магия», — улыбнулся я. «Но на этот раз жизни...» «Кровью делиться не будем, даже не проси», — вспомнил, как усилил его для разрешения горы. «Тут это не нужно, цели немного другие». «У тебя тоже каналы расширились втрое?» э не мог даже говорить и просто вопил, часто кивая. «Михаил...» Остановись, мы сейчас лопнем. Людвиг тоже запаниковал, но, глядя на меня, все равно продолжил лить энергию. Ваши каналы в надежных руках, успокоил я их и похлопал Людвига по плечу. Но это не точно. Все! Спустя минуту вскрикнул старший. Все! Мы больше ничего не сделаем! Отпустил их. Все же Людвиг просто так не стал бы останавливаться. Что случилось? Там сидит маг с земли. «На своей территории он сильнее. Мы так быстро ничего не можем ему противопоставить. Он взял конструкцию и защитную систему под свой контроль», — выдохнул маг и распластался на подтаявшем снегу. «Продавить не выйдет?» — удивился. «Ведь там маг всего один, а их тут двое». «Выйдет, но на это потребуется некоторое время». «Так давите», — улыбнулся, и, дав им заряд бодрости, вернул их каналы в нормальное состояние. На самом деле, за последнее время, как бы эти двое ни жаловались, они стали заметно сильнее. Во-первых, они постоянно в работе. Это отложило свой отпечаток. А во-вторых, я немного помогаю им в развитии, правильно распределяя энергию и вливая целительскую силу в постройку новых каналов и расширение источника. А пока они продавливали сопротивление вражеского мага, взял арбалет и пошел на разведку. Как знал, что надо было взять с собой оружие. Ведь через какое-то время ворота крепости открылись, и оттуда высыпал небольшой егерский отряд. Все в маскировочных костюмах и передвигаются по пересеченной местности быстро. А главное, точно знают, куда им нужно идти. Направились сразу к моим магам напрямик. Но тут уж извините. Несколько болтов вылетели прямо из зарослей и безошибочно поразили свои цели. Но егери не растерялись. Они тут же... Дали ответный залп, и мне в грудь угодило две стрелы. И это при том, что стреляли они наугад, хотя вру. Среди них есть одарённый, способный ощущать вибрации земли. Так меня и обнаружили. Но они ожидали увидеть в кустах пришпиленных к земле труп. А я тут и стою такой весь веселый, довольный. Рядом две окровавленные стрелы, а в одежде красуются новые дырочки, тогда как на теле ран уже нет. А, и, конечно же, в руках заряженный десятью зачарованными болтами арбалет. За все это время оружие дало осечку лишь два раза, впервые, когда я стрелял в Снегирёва. Но тот был обвешен дорогими артефактами, словно новогодняя ёлка игрушками. И сейчас, когда попытался прикончить их сенсора. Тот тоже оказался непрост, и даже заряженный целительской силой болт не нанес ему никакого урона. На него пришлось потратить аж пять болтов, прежде чем защита была продавлена. Но даже получив попадание в грудь, мужчина быстро выпил лечебное зелье и оголил клинки, бросившись в ближний бой. Завязалась схватка, и мне пришлось отступить, как-никак их больше. Постоянно получал неприятные тычки в ноги и спину. Иногда останавливался и наносил смертельный удар мечом, руками и ногами. Нескольких их вовсе парализовал, завязав им сухожилия в узелок. От такого не помогут никакие зелья и артефакты. А вот свернутого ярущего егеря будет намного проще взять в плен и допросить. Вход пошло не только оружие. Егери — умелые преследователи и легко могут выследить жертву по следам, да и просто обнаружить на большом расстоянии. Но что они могут сделать против кровавого диска? Да ничего. Мертвый плоский округлый кристалл из моей крови устремился в сторону врага и располовинил сразу двоих, после чего разорвался на множество мелких осколков что разлетелись в разные стороны и поразили еще нескольких бойцов. Но на этом не все, Пока бежал, оставлял за собой рунные ловушки. Обычные егери заметили бы сразу, но эти ведь кровавые. Они даже не поняли, почему из земли вдруг начали вырываться красные тонкие колья. Они формировались прямо из капель крови, рассыпанных по земле. В общем, было весело. Но когда врагов осталось всего пять, я хотел остановиться, чтобы добить их, Они попросту развернулись и рванули обратно в крепость. Так еще и моих пленных добили. Всех раненых, что не могли самостоятельно убежать, командир пристрелил лично, за что получил 10 выстрелов в затылок. Да, умер он со второго попадания, и что? У меня в барабане достаточно болтов, чтобы сделать контрольный выстрел. Не добивать своих, хотя бы попытался их спасти. А закончив с ними, вернулся к магам. «Ничего не выходит. Нужно еще время. Сразу стал оправдываться Людвиг. Лопово покрылся испариной, и видно, что маг выкладывается на полную. Ну тогда отбой, пожал я плечами. Давайте отдохнем. Мы расселись на полянке, немного поговорили о ближайших планах на строительство, а также обсудили, куда девать иномерский пропитанный магией камень. Он так и лежит рядом с замковой стеной, и дело в том, что стоимость таких запасов насчитывает несколько десятков миллионов, если не больше но делиться таким я ни с кем не буду. Благо, пока никто даже не понял, насколько много ценного сложено в этом неприметном на вид полуразрушенном замке. Помимо камня, там и артефакты есть, да и золото уже больше тысячи монет. Спустя пару часов повторили атаку на замок. Что примечательно, первые минут 10 сопротивления мага мы не наблюдали. И только по прошествии этого времени он снова включился в сдерживание магии. Видимо, после атаки он уходит из нашего мира отдыхать. Здесь ему не нравится находиться. До самой ночи мы то атаковали стены крепости, то устраивали передышку, заставляя мага постоянно скакать через портал, а с наступлением темноты отправил мага в замок, а сам разместился неподалеку в одной из деревень. Все равно пока ничего не происходит. Потом снова продолжили свое дело. Интересно, как выглядит лицо того мага Земли, и почему он вообще постоянно убегает в свой мир? Неужели пошел слух, что место здесь проклятое, и маги земли в этой крепости исчезают без следа? Но нет, своего мы все равно добились. Уже под вечер, последние три нападения, этот маг никуда не уходил. Начинал сопротивляться всего через несколько секунд, а значит, находился неподалеку, уверен, где-то внутри крепости у него центр управления магической защитой. Что ж, можете дальше заниматься топливоохранилищем? Остановил магов от очередной попытки разрушить стены, а те уставились на меня с недоумением. «Что? Вот так просто сдадимся?» Маги следили за мной, а я спокойно побрел к корге коню. «Нет, просто идите, занимайтесь своими делами, а дальше я сам». Снял два мешка со спины коня, и они предательски зазвенели стеклом. «Так, тон то главное не подавать виду, и никто ничего не поймет. «Я чуть позже вернусь», — задумался на секунду. Кстати, а можете мне тут сделать землянку? Конечно, нам не трудно. Маги все так же с подозрением косились на меня, но работу выполнили быстро. Неприметный вход под землей, несколько уютных комнат, стол и стулья из камня. Но зачем? Спасибо, улыбнулся и стал доставать из мешка копчености, бутылки с вином, медовуха и чем покрепче. Можете быть свободны. Просто у меня тут пара дел есть. А как закончу. Сразу вернусь. Продолжайте свою работу. Магам оставалось лишь пожать плечами, после чего они забрались на своих коней и отправились в одну из деревень, где их ждал вертолет. А я... А у меня и правда есть одно интересное дело. Вопрос только, достаточно ли я взял алкоголя? Крепость Иномирцев. Кабинет управления магической охранной системой. Торрен Брэнквуд спокойно сидел в своем кабинете и, положив руки на кристалл управления, очень громко матерился. «Хрен вам, черти, а не моя постройка, у тырки Чтоб мое творение кто-то пытался разрушить, да никогда!» Статный, довольно высокий, худощавый маг с редкой проседью в черных волосах готов был лопнуть от натуги и злости. Торрен был очень гордым магом и неукоснительно верил исключительно в себя и свою магию. Он ответственно относился не столько к заказам, сколько к своей работе, и всегда выполнял ее на отлично, так, что никто не сможет усомниться в его мастерстве. Только поэтому вражеские маги не смогли разрушить перестроенную им крепость, пока он отсутствовал. Но если бы у них было чуть больше времени... Впрочем, именно поэтому он сейчас и ругался, ведь из-за тех магов пришлось ему временно переехать сюда, и комнату эту покинуть не получится, пока атаки не прекратятся. А ведь Торен надеялся на совсем другие условия. Тихие, уютные замковые покои со всеми удобствами и прекрасными служанками, неограниченные запасы вина. Да, последняя даже указано одним из важнейших пунктов в договоре с лордом-нанимателем. Вино — это очень важно. Иначе Торрен не согласился бы работать. Ведь какая стройка может обойтись без хорошей выпивки? Так уж вышло, что маг этот больше всего на свете любил именно вино, а на втором месте уже строительство. А так, единственная мечта Торана это пить и строить, строить и пить. Дело в том, что от этого его возможности становятся лишь лучше и шире. В королевстве есть немало прекрасных зданий, что возвел Торан, будучи пьяным, в стельку. Мало того, он сам не помнит, как строил эти дома. Но получились они идеальными, и иначе как произведением искусства эти здания не назовешь. Даже если взять этот форт, он тоже своего рода произведение искусства. Внешне обычный, ничем не примечательный форт. Посмотришь на него и сразу забудешь, как он выглядит. Но на самом деле это очень сложная магическая система, а основные укрепления расположились под землей. Там же находится и система магической охраны, разработанная лично тороном. Сейчас он ликовал от того, что противник клюнул на его уловку и атаковал лишь вершину созданного им айсберга. И даже так пришлось довольно тяжело. Если бы он не знал, что магов в этом мире почти нет, подумал бы, что в атаке участвовало два магистра, а вот от трех магов даже кристаллы не смогли бы помочь. Но затем в какой-то момент нападение попросту прекратилось. Торон наконец-то смог расслабиться и даже отправился выпить немного вина, выйдя за дверь, Он свернул в коридор, затем на лестницу и, поднявшись повыше, заглянул в столовую. Сейчас там было пусто. Лишь армейский повар сидел, развалившись на стуле. Закинув ноги на стол и натянув на глаза колпак, он спокойно дремал. Пришлось его даже пнуть. Солдат быстро поднялся на ноги и недовольно посмотрел на мага. кош положить или хлеба?» — пробурчал он, забравшись за стойку. Там стояло две кастрюли, и запах от них был... — Не очень. Вина дай. Ковшина пока хватит. — Так не положено вино, удивился боец, но, встретившись со злобным взглядом мага, начал подозревать неладное. — Мне вся положено, — прорычал Торон и, покрыв кулак камнем, громко ударил им о стол. — Господин маг, — пропичал боец и тут же скрылся в подсобке, а спустя пару секунд появился с глинным кушином и чаркой. — Простите, не признал. Пробурчав что-то недовольно, мак выхватил из рук солдата кувшин и, усевшись за стол, налил себе в чарку живительного напитка. Но стоило сделать маленький глоток, как сработал сигнал тревоги. «Да как так?» — прорычал Торон, и одним махом, осушив стакан, побежал в комнату управления охранной системой. Но только добежав до места, осознал, что сигнал тревоги пришел совсем не оттуда. Недавние нападения заставили выработать привычку бежать сразу к центральному кристаллу, хотя что-то произошло глубоко под землей. Один из укрепляющих кристаллов просто исчез из сети. Торрен рванул туда, прихватив с собой пару отрядов солдат, но, спустившись по земель, обнаружил, что кристалла нет. И все. «Да не может быть», — опешил маг. «Что такое?» Офицер, который спустился вместе с ним, не понимал, что происходит. «Проникновение?» «Не может быть», — помотал головой Торрен. Кристалл был подключен напрямую к системе, и любой человек просто сгорел бы от напряжения. Но если я сказал, что проникновение не может быть, значит, так и есть!» — заорал маг, сам не понимая, как подобное могло произойти. «Пошли вон!» Он принялся осматривать место, где был кристалл, но не нашел ничего подозрительного, будто бы кто-то просто взял его и унес. И хоть это невозможно, но во время осмотра пропал еще один кристалл, а затем еще и ещё. В разных концах подземелья, один за другим, они переставали подавать сигналы и попросту исчезали. Солдаты, да и сам маг, с ног сбились, пытаясь найти причину. Ведь не может же это быть один человек. Группа сильных магов никак не меньше. Но никого они так и не встретили. Только непонятно, откуда взявшегося здесь голубя, но на него никто не обратил внимания. Мало того, Торрен был постоянно на связи с магом жизни, что пристально следил за состоянием здоровья бойцов. И тот ответил, что ни одного пострадавшего нет, у всех отменное здоровье, и никто не спит. А когда пропал последний кристалл, и система потухла, он понял, что сейчас и будет основное нападение. При этом Торон осознал, что он не готов. Тогда, выскочив из подземелья, он рванул к порталу. По пути, прямо на его плечо, нагодил голубь, и, рассверпев, магмитнул метнул у него булыжник, Вот только пернатый засранец ловко уклонился и заурчал, будто бы насмехаясь над магом. Вскоре Торрин скрылся во вспышке портала, но уже через пару минут появился снова. За спиной он нес туго набитый артефактами мешок, и, матерясь себе под нос, мужчина сразу побежал к кристаллу управления. Добравшись до кабинета, Торрин спешно разложил вокруг несколько усиливающих защитных артефактов, затем достал новые кристаллы и начал их заряжать. «Ничего, посмотрим, что вы скажете на это!» — прошипел маг а на его лице появился злобный оскал. На самом дне мешка лежала фонящая магия шкатулка. Заказчик ясно дал понять, что потерять этот форт нельзя ни в коем случае, а все затраты будут щедро компенсированы им лично. Но Торон и не думал экономить. Теперь защита укрепления — это дело принципа. Поводив над шкатулкой рукой, Торон активировал замок, после чего крышка со звонким щелчком раскрылась, а внутри — отчаянная мера. Внутри этой шкатулки лежал черный как смоль, покрытый дымкой кристалл, идеально ограненный, и диаметром всего 3 сантиметра. «В этот раз попробуем тебя, мой друг!» Мак смотрел на кристалл с нескрываемым благоговением. Еще бы! Ведь эта вещь настолько сильна, что даже любое прикосновение к ней доставляет боль. И это несмотря на активированный покров. Обычно человек сразу умрет, стоит даже случайно задеть этот мощный артефакт. Черный бриллиант!» но в какой то момент торан отвернулся чтобы налить себе вина работать с такими агрессивными магическими вещами на трезвую голову слишком опасно вот только повернувшись обратно мак увидел что драгоценный камень небрежно трогает лапкой голубь и явно необычный в шляпе с пером костюмчики, а на груди висит сумка сейчас голубь пытался взять кристалл но пальцы скользили по идеально гладкой поверхности и у него ничего не уходило Обиженно урчал пернатый. От такой наглости у мага аж дыхание перехватило. «Ах ты, гад!» — прорычал Торон, начав приходить в себя. Он разжёг свою ауру, активировал покров. «Это ты на меня нагадил!» — взревел он, начав формировать каменную иглу, чтобы поразить противника. Голубь на вид какой-то странный, поэтому лучше перестраховаться. Особенно странным магу показалось то, что пернатый его не испугался. А напротив голубь ловко вытащил лапкой предмет, похожий на миниатюрную дверную ручку, и направил прямо на него. Затем, аккуратно прикрыв один глаз, пернатый тщательно прицелился и раздался хлопок. Торрен так и не создал каменную иглу. Заклинание прервалось, не завершившись, а в глазах мага вдруг потемнело. Он успел лишь удивленно посмотреть на впившуюся в грудь маленькую иголку, затем перевел взгляд на голубя, что все так же стоял на столе. Пернатый поднял револьвер, покрутил его в лапки и сдул дымок, что тянулся вверх из ствола. «Рррр!» — пафосно проурчал голубь и, снова прокрутив оружие, сунул его обратно в кобру. И как только Торрен потерял сознание, из-за двери вышел молодой человек. Правда, его согнуло от смеха, и сейчас ему было трудно дышать. Но, придя в себя, тот начал аплодировать. «Курлык! Вот не знаю, как ты уговорил меня на это, но это представление того стоило!» Настроение у меня теперь, надо сказать, отличное. Даже не знаю, что могло бы мне его испортить. И, надеюсь, ничего подобного не произойдет. После нескольких дней возни смог вернуться домой, но перед этим надо закончить последние дела. Рядом с замком сейчас вовсю кипит работа. Земля комьями разлетается на сотни метров вокруг. Прямо по воздуху перемещаются огромные каменные блоки, после чего они страстаются друг с другом, образуя непрерывную, непробиваемую стену. Мало того, ее еще и металлом армируют, а значит, топливохранилище будет не страшно даже прямое попадание ракеты. Но это не точно. Всё же я пока сам не видел, какие они бывают. «Ну что, как работа?» — подошёл я к магам, и работа сразу остановилась. Они некоторое время смотрели на меня, ожидая, что я дам им новое задание, а я просто стоял и улыбался. Чуют это они». «Сразу хочу сказать, что мы не успеваем!» Джованни решил действовать на опережение. «А как же озеро? Рудники? Угольные шахты пока не перестраивали?» «У нас не десять рук!» — воскликнул Людовик. Итак, работаем на износ!» «Да ладно, ладно!» — поднял я руки в применительном жесте. «Успокойтесь! Вот, принимайте еще пару рук!» Кивнул, и из машины вышел растерянный мужчина. «Вот!» Привел вам подарок, улыбнулся еще шире, но маги не поняли, что я имею в виду. А это кто? тихо спросил Людвиг, косясь на Торона. Я Торен Брэквуд, магистр магии земли, третий сын Рубуса Брэнквуда, барона Снерских гор, сильнейший маг Дариона, победитель королевского турнира магов земли, чуть ли не пропел маг, но, заметив, как его слушатели хлопают глазами, тяжело вздохнул. «Да чего я тут рассказываю? Вы все равно ничего не понимаете!» В ответ маги земли просто рассмеялись, отчего лицо Тора перекосило. «Вообще-то совсем не смешно!» — возмутился он. «Хотя ладно, откуда вам знать про мой великолепный мир?» Те засмеялись еще громче. «Ну так что, коллега!» — воскликнул Людвиг, вытерев слезы, Но снова рассмеялся, заметив, как перекосило новичка, который уверен, что эти двое местные. «Ладно, тогда я тоже представлюсь!» Людвиг стал перечислять свои титулы, потом подключился к Джованни, а у Торона постепенно падала челюсть. Еще немного и сломается, придется лечить. Но маги земли вовремя остановились, не дав бедолаге потерять сознание. Да как? Растерянно проговорил он. Не знаем, но нам кажется, что он коллекционирует магов земли, усмехнулся Людвиг. Вообще-то, ничего такого нет, возмутился я. Просто в той крепости только маги земли и водятся. Неправда? Там еще маг жизни сидит, <связанчат> поднял палец в сторону, но его перебили коллеги. У-у-у! замотали они головой. Зря ты так. А скажи мне, сильный там маг жизни? Улыбнулся я, максимально доброжелательно. И поподробнее подскажи, где его найти? <связанчат> я пошутил? Побледневший Торон осознал свою ошибку. Бедный Валериус. Ладно, расслабься, похлопал я его по плечу. Валериус мне не нужен. Знал я про него, но такой слабак для меня не представляет ценности. Он чуть ли не сильнейший маг жизни из тех, кого я знаю, возмутился Торон. Ага, а когда я 30 человек прикончил, он так и не понял, что его детектор на мышей переключен. Зачем мне нужен такой тупица? Ладно, друг, проходи. Джованни кивнул новичку и отправился в замок. Дело еще не в проворот. Расскажешь, хоть, на сколько лет твой контракт? Что? А ваш контракт имеет срок годности, удивленно проговорил Торон, но я уже удалился достаточно. «Ничего было спорить с лекарем. Перепить он у меня собирался, ага. Отправился в замок, а пока шел, размышлял. Голоб действительно молодец, не зря столько дней мурыжил их и отслеживал, что и где находится. Во время так, пернатый вовсю исследовал охранные системы, и он же с ними разобрался. Главным делом было обнаружить основные узлы, где спрятаны кристаллы, а остальное куда проще. Просто накачал его энергией жизни, чтобы он не сдох. И он спокойно таскал эти кристаллы, складывая их в сумку. А дальше все как обычно. Землянка, вкусная еда, море вина. Это первый маг, который сам попросил напоить его. Еще и утверждал, что алкоголь его не берет. Оказалось, что берёт, и еще как. «Вернулся! Ты вернулся!» Вейка выбежала из дверей и кинулась мне на шею. Лицо заплаканное, тушь размазано Она обхватила меня и отпускать, казалось, не планировала. «Успокойся! Ты чего?» «Всего пару дней меня не было», — похлопал ее по спине. «Скажи хоть, что случилось?» «Его похитили!» — заревела девушка. «Да кого?» — оттащил ее от себя и посмотрел в глаза. «Подарок! Его украли!» «Оказалось, похитили Белмара!» Он очень хотел посмотреть на местную живность, и девушка сдалась, повела его в зоопарк. Так, небольшую экскурсию, не более. От охраны он сам отказался, не хотел привлекать к себе лишнее внимание. Поехали не только вдвоем. Вот только стоило девушке отойти, поипудрить носик, как его погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. Только со слов прохожих графиня узнала, что у некроманта случился конфликт с какими-то важными и на вид очень серьезными людьми. «Я переживаю», — слипнула девушка. «Ты серьезно? Хочешь сказать, что посвященного смертью некроманта смогла похитить группа бандитов?» В ответ Вика кивнула. «Да уж», — еле сдержался, чтобы не поматериться. Присел в гостиной, выпил чай и подумал... Действительно, да уж. Его, по идее, должны были доставить обратно в тот же день. Кто может остановить Белмора? Бандиты? Даже не смешно. Но есть одна проблемка. Вика строго-настрого запретила ему говорить с кем-либо, иначе скроется, что он иномерец. То есть где-то в логове бандитов сейчас сидит некромант, и он даже не может сказать им, куда его надо отвезти, да? Уточнил я у девушки, а та в ответ просто кивнула. Красота! А ты чего переживаешь? Так у нас лекция сегодня по созданию ядовитой нежити. «Очень ждала этот раздел, а тут такое!» — грустно вздохнула Виктория. «И что мне теперь делать?» «Сложно сказать», — задумался куда бы приткнуть ученицу, чтобы глупости не натворила. «А то возьмется сама за учёбу, да как попрут ядовитые зомби из замка». «Возьми двадцать тысяч из тумбочки. Потрать на новую одежду. Подойдёт?» «Ну, на день должно хватить», — задумчиво проговорила графиня. Но Олечка сразу стала довольным. Да уж, дороговато стало мне похищение Белмора, но одеваться некуда, попозже его отыщу. А то и сам всплывёт, уверен, с ним мало кто сможет совладать. Сидит там где-то, кошмарит бандитов, а они не знают, куда от него деться. Вика отправилась за покупками, а я созвонился с Черномором. Он уже вернулся, должен был привести пленных и пообщаться с новобранцами. Так что вскоре старик зашел ко мне в кабинет, с опаской посмотрел на диван, И присел на тамурет, что принес с собой. За время операции его отряд успел натворить немало. Они устраивали засады, наглые и стремительные налеты, водили людей, технику, грабили склады, в общем, веселились. Не надо сказать, наши запасы неплохо пополнились, как зерном, так и боеприпасами. А еще по мелочи все это отправится жоре на реализацию. Да, я людей в палаточном лагере разместил. — закончил свой доклад Черномор. — Каких людей? — не понял я. — Вроде пленных обещал привести, а их точно в палаточный лагерь не посадишь. — Да пропустил всё. Мы задержались немного. Две с половиной сотни человек и заявили желание присягнуть на верность Булатовым. — ухмыльнулся он, а я начал хмуриться. — Нет, не гвардейцы, крестьяне. — Тоже хорошо. — Согласен, — кивнул он. — Теперь ждем твоих указаний, что с ними делать перед указаниями их надо еще проверить так что спустился и пошел в палаточный лагерь там в самом его центре все еще установлен мой лекарский шатер в него и зашел приказав заводить людей по одному на вид нормальные крестьяне ни у кого злого умысла найти не смог тогда как болезней пришлось изрядно постараться чтобы избавить их от страданий у многих больные легкие рабочая поверхность которых, вследствие тяжелых условий жизни, сократилась минимум на треть. У кого-то ещё хуже. Как это на местном языке называется? Склерозирование? Ужасное слово, как по мне. В любом случае, во время разговоров с крестьянами все эти ненуги остались в прошлом. Заодно узнал, почему все они такие больные. Их деревня расположена рядом с красильной мастерской. Там окрашивали изделия из кожи, вот люди и наглотались химии. Но мне почему-то кажется, что на нормальном производстве такого вреда для здоровья быть не должно. Нет, я-то могу себе позволить, но мои люди при этом останутся здоровы и уйдут на пенсию в прекрасной форме». В итоге дал им всем выбор. Кто-то сможет отправиться в шахты, а кто-то — в деревню, что теперь занимается скотоводством и сельским хозяйством. Будут рыбу разводить, за птицами ухаживать, и все в таком духе. Вскоре толпа поделилась примерно на две равные части. В основном одинокие мужчины отправились в шахты, тогда как семьи извили желание получить менее вредную работу. Впрочем, логичный выбор. Хотя за работу в шахтах я плачу все же больше. И да, платить — это моя обязанность. И плевать, что доходы от продажи, добытого практически нулевые, крестьянам тоже надо на что-то жить. Закончив с крестьянами, отправился смотреть новобранцев в гвардию. И хочу сказать, Черномор не отсел ни одного. Мало того, за последние пару дней к ним прибилось еще несколько бойцов, так что новеньких у нас более 20 человек. Но все молодые, учить их и учить. Правда, для этого у нас есть профессиональные военные, прожжённые множеством боев. Ветераны, способны обучить молодняк многому. Раз уж выдалась свободная минута, взял Черномора и поехал в центр инвалидов. Встретили нас там с радушием. Никаких вопросов по поводу прошлой партии не задавали и охотно предоставили новую стопку документов. На этот раз решились не набирать специфических людей. Очень уж это будет подозрительно, потому пришлось взять не самых лучших специалистов. Тех, кто способен держать оружие, но при этом не имеет никаких особых боевых заслуг. Для охраны самое то — будут дежурить на постах, следить за территорией. У них и травм куда меньше, их излечение не вызовет столько вопросов. Например, несколько человек с контузией. Сейчас у кого-то из них бывают приступы агрессии, у некоторых сильнейший шум в ушах. Еще кто-то попросту оглох и страдает от головокружений. Никто со стороны даже не поймет, что эти люди излечились, ведь внешних проявлений практически нет. Ведь жизнь-то начинает налаживаться. Гвардия растет, рот набирает силу. Да и о своем развитии не забываю ни на минуту. Постоянно вливаю немало энергии в разработку каналов и источника. Но в то же время гвардии нужно что-то кушать. С деньгами, ты сам знаешь, у нас не густо. Подкинул немного негатива старик. А без воровства а мы пока не можем себя прокормить. Ой, да купил бы я этих гусей. Что ты опять начинаешь? Вспоминать теперь будет мне до самой смерти. Ты сам знаешь, у кого я их украл. Часть пути мы проехали в тишине. Каждый погрузился в свои мысли. Но на подъезде к замку в машину прилетел голубь. Он наурчал мне на ушко кое-что интересное. Я отправил его дальше разведывать обстановку. «Черномор!» — улыбнулся я, старик вжидающий кивнул. «А ты был в том мире?» — Черномора тут же передёрнуло. «Ты же не хочешь мне предложить...» «Да ну!» — он догадался, к чему я клоню. «Так почему бы и нет? Хочешь прогуляться?» «Вижу, что хочет. Глаза аж загорелись. Тогда полчаса тебе на сборы и выдвигаемся» в этот момент машина остановилась я вышел на улицу а старик остался сидеть внутри. думаешь я потяну там ведь магический фон по голове бьет нахмурился старик вспомнив чем опасны подобные путешествия помогу разницы даже не заметишь успокоил его так что пойдешь готовиться так и я уже готов пожал он плечами чего голуби тянуть сам знаешь за что правильные поговорки ты говоришь похвалил его Но раз готов, иди седлай коней. В этот раз портал открылся примерно в пяти минутах от замка. Место интересное. голод там уже все осмотрел. Да и погода на той стороне портала стоит отличная. Там поздняя весна, распускаются листва на деревьях, поют птицы. Вышли мы у подножья горы, недалеко от шумного водопада. Черномор даже завис на пару минут. Но я не стала его торопить. Надо дать человеку надышаться этим пропитанным маной воздухом. Позвал я его не просто так. Хочу, чтобы он видел, как и что я делаю в порталах и почему выношу оттуда столько артефактов. А место для этого идеальное. Интересно. Черномор начал приходить в себя, потому я поторопил его. Все потом, мы спешим, — потянул его за собой. Так мы шли минут двадцать, пробираясь сквозь заросли, огибая огромные волны, пробираясь через быстрые горные ручьи. Но вскоре вышли на узкую дорогу. «А мы точно туда идем, уточнил старик, на что голубь откуда-то сверху очень злобно заурчал. «Да, точно», — усмехнулся я. Спустя еще минут десять показалась наша цель. Довольно крупная деревушка находилась прямо у подножия горы, вокруг чистоколы и прочие укрепления, а внутри несколько крупных кривых домов. «В общем, надо захватить эту деревню», — указал на нее. Эта задача как раз для тебя, а я посмотрю. Уверен, удивился старик. Понимаю, конечно, что и намертся наши враги, но мирную деревню-то зачем трогать? Здесь почти все рабы на каменоломнях. Они умирают, а местные, покупают новых и отправляют работать на износ. Думаешь, стоит оставить все как есть? Послышался звон стали. Старик достал меч из ножен. Не знаю. Правда, что делать с чистоколом, пробасил он. Это проблема. «А если сниму их со стен, станет легче?» — усмехнулся я. В голове родился план. Ты еще бы!» «Тогда стой тут и жди», — отправился вперед. Вскоре меня окликнули, но я так и продолжил приближаться к распахнутым Настеж воротам. Там уже собралось несколько бойцов, что ехидно смотрели в мою сторону. Наверное, думают, что раб сам пришел к ним в руки. «Я бывал во многих мирах, и сейчас научу тебя цивилизованному подходу!» — крикнул я старику. «Ты кто такой, придурок?» Меня остановил часовой, а за его спиной несколько десятков бойцов загогатали. «Я Михаил!» — улыбнулся ему и нажал на спуск. Заряженный энергией арбалетный болт с громким щелчком отправился в полет и спустя мгновение впился мужику в лоб. Всего пару секунд его товарищи стояли в замешательстве, после чего с диким ревом рванули на меня. Я же развернулся и побежал прочь. Все, черномор, они твои!»